Глава 39 Она не просто мне угрожала. Голос Варвары срывался и заметно охрип. Она издевалась, Артур. И на какое-то мгновение весь мир окрасился в валой. Ирина нежной фиалкой никогда не была, но и откровенно хищнических повадок не демонстрировала. Могла вспылить, могла поистерить, могла поиграть у него на нервах, но чтобы докатиться до подобного разыгрывала из себя великодушную спасительницу, тогда как на самом деле сама же и стала причиной всего, что стряслось с его бывшей женой. Никогда и ничего подобного она даже близко себе не позволяла. Но все это время его ведь донимали, словно бы из ниоткуда взявшиеся сомнения. И теперь Варвара стопроцентно их подтверждала. Только ему приходилось верить на слово женщине, которая восемь лет назад скрыла от него обстоятельства своей командировки — которая соврала. Тут ему пришлось резко себя отдернуть. Он так привык винить ее во всех грехах, что порой забывал. Варвара не солгала ему в главном. Данил был его сыном. И грех этого неверия — его личный тяжелый крест, который ему предстоит тащить на себе всю оставшуюся жизнь. Но что до всего остального? Артур смотрел в ее заплаканное лицо, стараясь не обнаруживать той внутренней борьбы, которая в нем сейчас бушевала. И что важнее, стараясь не думать о том, каким непростительным знакомым, каким родным ощущалось прикосновение к ней. И это понимание стало для него таким неожиданным, что мысли спутались. Не стоило к ней прикасаться. Стоило держаться подальше от нее и от воспоминаний. Та жизнь давно позади. Он давно выстроил новую. «Варвара, ты понимаешь, какое серьезное обвинение выдвигаешь?» «Ты можешь себе представить, на что обрекаешь Аверину, если вдруг выяснится, что все тобой сказанное правда? Ты можешь вообразить, что я с ней сделаю?» Светлый взгляд заплаканных глаз устремился на него, лишая воли обрывать зрительный контакт. «Я и не ждала, что ты мне поверишь. Меня скорее удивило бы то, что тебя мои слова убедили». В ее речь вклинился прерывистый вздох. «Артур, я прекрасно понимаю, что тебе на меня наплевать. но прошу тебя, подумай о сыне». «Грязный прием». Наглая манипуляция. Или все-таки отчаянная попытка матери защитить сына и избежать надвигающейся катастрофы? Он вспомнил свой разговор с Авериной накануне. Вспомнил и отказался от скоропалительных выводов. «Подумаю», — ответил он, — «я услышал все, что ты мне сказала». В ее глазах читался вполне понятный вопрос, но сейчас у него не было на этот вопрос никакого ответа. Никакого, кроме «я услышал и обязательно во всем разберусь». «Пока ты будешь разбираться, это эта женщина может уже что-нибудь натворить!» В сердцах воскликнула Варвара. И он видел, как разразовелось от волнения осунувшееся лицо, как скомкали больничную простынь тонкие пальцы. Он не замечал в ее поведении ни крупицы, лжи или фальши. «Она ничего не натворит, ничего такого, о чем бы я не узнал бы. Отдыхай, Варвара, завтра я тебя заберу». Он направился к двери, но затормозил у порога, обернулся. и обещаю». — С Данила я глаз не спущу. Надеюсь, хоть в этом ты мне доверяешь? Она ответила ему долгим пристальным взглядом, но потом все же кивнула. Ее должен был убедить его непререкаемый тон. Обратная дорога наполнилась задумчивым молчанием. В салоне авто играла ненавязчивая фоновая музыка, и сын не спешил заводить разговор. А вот у Артура так и вертелись на языке вопросы. Поначалу он даже отговаривал себя от этой затеи, но неизвестность бесила, а начать выяснять подробности произошедшего зудила прямо сейчас. «Завтра со мной поедешь?» Наконец запустил он пробный шар. Данил, следивший в окно за дорогой, обернулся. «Куда?» «За мамой, после обеда ее забирают». Его лицо тут же просветлело. «Поеду». И тут же уже куда тише добавил «Побыстрее бы завтра уже наступило». Артур позволил своему задумчивому взгляду задержаться на сыне, пока он притормаживал на светофоре. «Я хотел прощения у тебя попросить». Данил поднял на отца удивленный взгляд. «А за что?» «За то, что соврал, когда сказал поначалу, что мама уехала по делам. Просто не хотел тебя волновать раньше времени» а Данил мотнул головой. «Да ничего, я не обижаюсь!» А мама обиделась бы. И, поймав на себе новый непонимающий взгляд, Артур пояснил. «Она обиделась бы на чужое вранье, но на мое, например, или на твое!» Данил в ответ смущенно потупился. «Меня мама за вранье однажды чуть не отлупила!» — тихо признался он. «Я прощение попросил, а она со мной потом целый день не разговаривала. Говорит, врушек никто не любит!» Он бросил на отца опасливый взгляд и уточнил. «Но, «Ну, наверное, взрослым врать все-таки можно, но иногда...» «Выходит, и мама временами может соврать?» Данил замотал головой. «Мама говорит, у нее на вранье аллергия, поэтому и не врет. Она вместо этого вообще ничего не говорит. Говорит, что вранье может всю жизнь поломать, и что поэтому в таких случаях лучше просто молчать». Артур ничего не ответил, но не мог отрицать. Внутри развелось самое настоящее облегчение. Эти слова, этот крайне косвенный признак ее честности и неприятия лжи еще ничего сами по себе не доказывали. Но, кажется, сейчас ему было достаточно и этого. Оставив сына на попечение прислуги и пообещав встретиться с ним за ужином, он, заперся в своем кабинете, и набрал Ирину. Не тратя время на пустые приветствия, приказал. — Приезжай. — Сейчас же. — Я жду.